Наутро ты чуть свет вышел с постоялого двора, не удостоив взглядом завтракавших суланцев, и зашагал по городу. Казалось, ты бесцельно прогуливаешься, бродишь туда-сюда. Доводилось ли тебе прежде бывать в городах, подобных Востаи? Скромный по сравнению с градом в Ускции, лежащим через пролив, он меж тем превосходил размахом большинство эраденских поселений. Задумывался ли ты о том, что видел, слышал и обонял на своем пути. Очутившись на окраине, где трудились кожевники, размышлял ли ты о том, почему запах мочи и гниющей рыбы, от которого ты так кривил лицо, не проникает в примыкающие кварталы? Гадал ли, чем плавят и раздувают меха, когда под оглушительный ляск молотов проходил мимо кузницы? Поравнявшись с колодцем, терзался ли догадками, за счет чего в многолюдной и с ее обилием отходов человеческой жизнедеятельности вода остается чистой и безопасной для питья. Прогуливаясь по мощенной площади вдоль рядов, где торговали всякой всячиной, хлебами, обычными нашпигованными сухофруктами, приправленными корицей, кардамоном, шафраном и полевыми травами, сырами, отрезами шерстяной ткани, выкрашенной лишайником в оранжевые, зеленые и желто-коричневые тона, свежей капустой и прошлогодними яблоками. Задавался ли вопросом, почему в городе, раскинувшемся подле густого леса, практически все построено из камня? Скорее всего, нет. Но поскольку ты производишь впечатление человека вдумчивого, небольшая вероятность все же имеется. Дорога вывела тебя к обители безмолвных, чуть ли не единственному деревянному зданию в округе, стоявшему на окраине поселка, каковым вастай был в довороновские времена. На заборе болтались обрывки и клочки окровавленной шерсти, с чистокола свисали подношения, связки зубов, яйца, перья, кроме вороновых, волосы. Гравиевая тропинка тянулась через поросший травой двор К потемневшей двери подле которой выселся деревянный столб с выпученными глазами и разинутым ртом. Тропинку обрамляли шесты покороче, все обогренные кровью, с привязанными лоскутами или клочьями волос. Вход во двор не запирался, но и без того редкий роденец отваживался ступить на территорию безмолвных. Шесты знаменуют обращение к Богу, который многие десятилетия не удостаивал их ответом. Тем не менее, ироденцы продолжают взывать к нему, и если вдруг Богу Безмолвных вернется хотя бы крупица его могущества, нескончаемые просьбы, надеюсь, снова повергнут его в анабиоз. Мне бы очень хотелось сказать, что Бог Безмолвных мертв, однако я не осмеливаюсь, поскольку не уверен в правдивости своих слов. «Улица, на которой ты очутился, вела на площадь перед крепостными воротами», Мы с Маватом проезжали по ней в день своего прибытия, но едва ли обратили внимание на деревянное строение. Вопреки моим догадкам, ты не стал делать подношения, а пристально наблюдал, как три юные девы, приблизившись к относительно свободному участку забора, порезали кончики пальцев и, неустанно бормоча молитвы, капнули кровью на узкие полосы ткани, которыми привязали свои локоны к чистоколу». Обычно так в просят не спаслать хорошего мужа или счастливый брак, однако девы взывали к лесу, чтобы тот сохранил их дружбу до конца дней и уберег от замужества. Более никто не подошел к зданию, но всякий проходящий мимо молился себе под нос или почтительно кланялся. Впрочем, время поистине значимых просьб еще не настало. Они совершались в условленный час глубоко ночью, под бдительным взором почтенных Матрон, посвященных в тайны безмолвных. Бога по-прежнему чтили, хотя человеку постороннему, незнакомому ни с Ироденом, ни с лесом, здание совета показалось бы заброшенным. Развернувшись, ты отправился на постоялый двор, где застал башенного прислужника в черной блузе. Он потягивал пиво и настороженно косился на ксуланцев. При виде тебя прислужник поднялся. Ты, Эола, соратник лорда Мавата? «Да», — коротко отозвался ты. «Слуга с залпом осушил кружку и поставил ее на стол. Глашатый ворона требует тебя к себе».